Подготовка к деятельности профессора предполагала хорошее знакомство кандидата с культурой, образом жизни и наукой западноевропейских стран. Но попечитель не мог предоставить Соловьеву заграничную командировку для научных занятий. Такие командировки не предусматривались для лиц, специализирующихся по русской истории» собственными средствами для поездки и длительного пребывания в Западной Европе ни Соловьев, ни его родители не располагали. Попечитель нашел выход из положения. Гимназический учитель Попов пригласил Соловьева, готовившегося к выпускным экзаменам в университете, и передал ему предложение попечителя. Не захочет ли нововыпускаемый питомец университета Поехать за границу в роли домашнего учителя при детях графа Строганова, брата-попечителя, с жалованием в 1200 франков в год. Соловьев согласился. Рассуждал он так. Занявшись преимущественно русским, я не имел никакой надежды отправиться за границу на казенный счет, а на свой не имел средств. «До выдержания магистерского экзамена, что бы я стал делать в Москве?» Записки, страница 270. Служба учителем не привлекала, да и вряд ли бы она оставила много свободного времени для подготовки к предстоящему экзамену на степень магистра. А практика частных уроков на дому в богатых, главным образом, дворянских семействах, у студента Славьева имелась уже порядочная. В конце июня 1842 года почтовая карета, напомним, железная дорога Москва-Петербург открылась лишь в 1851 году, на третий сутки доставила в Петербург только что окончившего Московский университет Соловьева. Оттуда он отправился на пароходе в Травамюнде и дирижанцам в Любек, а затем в Берлин. Два года жизни в Западной Европе помогли Соловьеву существенно расширить свой горизонт. Занятий с детьми Строганова было мало. С присущей ему любознательностью и острой наблюдательностью Соловьев многое повидал в германских землях и государствах, а также в Австрии, Бельгии и во Франции. Побывал в крупных культурных центрах и старинных городах Париже, Брюсселе, Берлине, Страсбурге, Праге, Регенсбурге, Мюнхене, Дрездене, Гейдельберге, Ахене, Веймаре. Крайне сожалел молодой путешественник о том, что из-за перемен в первоначальных намерениях Строганах ему не пришлось познакомиться с Италией. За границей Соловьев посещал и слушал лекции знаменитых ученых. В германских землях философа Шеллинга, историков Крейцера, Неандера, Ранке, Рау, Раумера, Шлоссера, географа Риттера. Во Франции историков Ленормана и Мишле, историка литературы Эдгара Кине, прославленного Франсуа Гизо и великого польского поэта Адама Мисткевича. Побывал Соловьев в старых университетах Берлина и Гейдельберга. «Сорбонны» и «Коллеж де Франс. Занимался усердно в Королевской библиотеке в Париже, в Ахенской библиотеке. В Праге Соловьев познакомился со знаменитыми деятелями чешского национального возрождения Ганкой, Палацким и Шафариком. Там старался он ближе присмотреться к славянскому движению. Записки, страница 282 Во Франции Соловьеву довелось присутствовать на одном из торжественных заседаний Французской академии. Речь в заседании выдающегося французского историка Менье произвела на него большое впечатление. Слегка прикоснулся он к особенностям политического быта Франции времен июльской монархии. «Был я, — пишет Соловьев, — и в палате депутатов. Меня неприятно поразил беспорядок, бесцеремонность» депутатов, шум во время произнесения речей непривостепенных ораторов, видел невзрачного Тьера, взрачного осанистого Гизо, не с французской физиономией. Записки, страница 279. Привыкшему к военно-полицейским порядкам Николаевской России Соловьеву дух и тон конституционно-буржуазной Франции показался довольно странным. Из Москвы, между тем, приходили письма, доносились вести о московской университетской жизни. Стало известно, что Погодин выражал намерение оставить кафедру русской истории. Нужно было поторапливаться на родину.